Глава 8. Откровение хранителя. Мы сейчас предторотили конец света, верно? Я, конечно, знал ответ на этот вопрос, но всё равно не смог удержаться. Слишком уж Всё происходящее казалось нереальным. Да, со снисходительной улыбкой подтвердил хранитель. А что было бы, если бы мы этого не сделали? Тогда проект хранительницы, который ты успешно переиграл, был бы признан свершившимся. Землю бы постигли катастрофы, стихийные бедствия, а потом что ты имеешь в виду под переиграл? Согласно её плану, ты должен был убить её. Это показало бы, что люди злые, жестокие и не заслуживают права на счастливую жизнь, что они недостойны её. Но ты сдержался, огромными усилиями но сдержался, она проиграла, так что всё будет иначе. А если бы я проиграл, то потом что? Не оставал я. Ох, остатки человечества, выжившие после катастроф, уничтожил бы карательный отряд. Что за карательный отряд? Демиан Тебе этого лучше не знать, покачал головой Флексорд, поглаживая меня по плечу. Это очень мучительно. Пусть можешь мне поверить. Но раз мы всё выполнили как должно, то этого не будет, верно? Да. Финальная часть проекта получит следующее развитие. Каждому человеку в этом мире придёт божественная искра, которая напомнит ему о том, что все люди едины, что они из одного источника и что между ними нет разницы. Как бы они ни считали, не все это примут. Некоторые покончат жизнь самоубийством, другие смогут сопротивляться очень долго, десятки лет. Но итог войны между водой и камнем очевиден. Так или иначе, цель проекта очистить души будет выполнена, и мирным путём, а не жуткими мучениями и страданиями. Скажи мне, Флексорд, начал я, невольно прижимаясь к нему, потому как в храм подул ветер и стало ещё холоднее. Мне попались в моей жизни откровения, то, что там написано. Да, это чистая правда. И именно поэтому на тебя был такой высокий спрос. Этот проект был запланирован уже очень давно, но из-за того, что в советское время атеистам заниматься этим было невозможно, то пришлось ждать конца Советского Союза. Кое-кто предлагал реализовать его в другой стране, но большая часть настаивала на том, чтобы это произошло в России. Ведь именно для русских многие невероятные вещи очевидны. Именно русская нация одна из самых сильных, не столько умом, сколько душой и сердцем. Вот главное качество для того, чтобы успехом реализовать заложенный в этот проект потенциал. Значит, это правда? Мы должны приходить в этот мир для того, чтобы страдать? грустно спросил я. Страдать здесь на самом деле не ключевое слово, заметил Флексорд. А научиться. Каждый чему-то своему, любить, доверять, дружить, понимать, прощать. Поэтому у каждого человека своя уникальная неповторимая жизнь, порой идущая через большие страдания. Но это значит, иначе нельзя. То есть справедливость на самом деле есть, просто она имеет несколько более широкие границы. И именно. Если взять хотя бы известного миллиардера в вашей стране, что ты скажешь на то, что в предыдущих трёх своих жизнях Он жил за чертой бедности, горбатясь ради того, чтобы прокормить свою семью. С точки зрения большинства людей, он вор, мошенник и прохиндей. С нашей же он всего лишь получил то, чего почти всё время был лишён. И не надо забывать, что богатство само ему на голову не упало. Ему тоже пришлось много трудиться и много учиться, причём не только в этой жизни. Ты говоришь, чтобы очистилась душа, повторяешь слова хранительницы Тогда возникает закономерный вопрос. Как же она пачкается? Ты же понимаешь, что Земля, равно как и Авиал, это один из множества миров во Вселенной, и везде живут живые существа, которым рано или поздно начинает казаться скучной такая тихая, размеренная и счастливая жизнь, и они начинают совершать разной степени плохие поступки. Чаще всего это гордыня и неумение ценить то, что имеешь. Такие и попадают сюда. Я вожу тебе цитату из тех же откровений. Земля это баня, куда души ходят мыться. Сказано просто и грубо, но суть отражена наиболее точно. Ну, раз ты говорил, в прошлой жизни ты это надо понимать так, что цикл, так сказать, очистки занимает не одну жизнь, верно? Да. Стандартному человеку надо прожить на земле 6 жизней. Население земли стало так резко увеличиваться, потому что многие стали нарушать правила жизни в тех мирах, Да. Это прямо какая-то эпидемия. Центр очень обеспокоен этим, и лучшие его умы ищут решения этой проблемы. Даже самые святые миры, где по вашему времени исчислению раз в несколько тысяч лет появлялся нарушитель, совершающий поступок до такой степени тяжкий, что его приходится отправлять на землю, оказались ей подвержены. Поэтому и пришлось на самом деле допустить проект хранительницы. Многие были против создания газовых камер, архипелага, но это было единственным выходом, потому как те, кто прошли через это всё, получили досрочное очищение. Вместо шести жизней многие проживали 3, 2, а то и вовсе одну. Жестоко, но иначе им поступить не могли. На земле и так уже начинает не хватать места. Нет. Несмотря на то, как перепуганы многие ваши учёные, земля прокормит и 8, и 10, и 15 миллиардов человек. И всё же мы не знаем, Сколько ещё душ должно будет пройти очищение, а земля как ни крути, не резиновая. Что за центр? Объясни уже. Вы называете его богом. Это источник энергии во вселенной, источник душ. Названий много, суть одна. Как же это всё ужасно. И ужаснее осознавать то, что мы сами в этом виноваты. Ну, в откровениях ты читал, как многие реагируют на такую истину. Не все способны это принять. Церковь, говорящая, что мы родились в грехе, на самом деле не совсем права. Мы рождены здесь, потому что совершили что-то плохое в своём далёком родном мире. Ладно, здесь у меня больше нет вопросов. Это всё? Нет. Скажи мне, какую роль играет луна для земли? Она не просто спутник, верно? Когда я смотрю на неё по ночам, мне становится ужасно грустно. Ну, конечно, нет. Ты, как я понимаю, намекаешь на то, что один из астронавтов Встретил на Луне кого-то. И они были очень не рады гостям. Верно, всё так и было. Луна играет печальную роль тюремщика земли. Ни одна душа не попадает на землю без согласия Луны, вернее, тамошних надсмотрщиков. Да, не удивляйся. Право прожить жизнь на земле тоже надо заслужить. С этим всё очень непросто. И ни одна душа не может покинуть землю до тех пор, пока надсмотрщики не сочтут, что она достаточно чиста. и усвоила весь положенный опыт для того, чтобы вернуться. Демян, может хватит с вопросами? Ты же видишь, как тяжело для тебя это правда. Зачем мучить себя ещё больше? Нет уж, лучше знать, покачал головой я, понимая, что больше мне, скорее всего, не удастся при жизни вот так поговорить со своим хранителем. Ещё вопрос. Столько страшных историй пишут про всякую мистику. Что за объяснение этому? Постоянные монстры, призраки, духи, необъяснимые явления? Ох, ну и тему ты выбрал. Что ж, слушай. Большая часть так называемых монстров это надсмотрщики, прибывшие с Луны. Их цель как можно скорее найти тех, кого надо немедленно убрать с земли по той или иной причине. Случайных свидетелей они просто пугают. Те же, кому не везёт, либо проявили любопытство до абсурдной степени, либо и были этими мишенями. Якобы были одними из посвящённых. Часть этих знаний верна, Потому среди них были такие могучие шаманы. Не совсем. Среди якутов было больше всего надсмотришков с луны, целью которых было присматривать за тамошними народами и латать прорехи. Духи незаконченное дело для души. Это такая обыденность для нас, ты просто не поверишь. То тут, то там случайное слово, незаконченное дело, и душа не может отлететь на луну для своего суда. Вот они и вынуждены существовать здесь. Иногда человек очень хорошо делал своё дело, вкладывал в него всю душу, и ему позволено остаться на своём месте, чтобы и дальше Прости, но мне придётся употребить этот оборот, отбывать свой срок. Чаще всего это проводники и ягиря. Ну да про это ты и сам не раз читал. И необъяснимые явления это как раз те самые прорехи, прорехи в энергетическом пространстве. К сожалению, сейчас люди совершенно перестали понимать как важно строить здания на правильных местах. На кладбищах строятся школы, библиотеки, больницы, магазины. Чего же люди ожидают? Умершие лишь хотят, чтобы им дали долгожданный покой, и они будут его добиваться, и рано или поздно добьются. Бермудский треугольник это одна из самых больших прорех, верно? Это даже не прореха. Если представить землю как систему уравнений, то это результат одного из нерешённых уравнений. Ты думаешь, так просто взять и создать мир, пригодный для жизни, и чтобы он отвечал всем заданным требованиям? Нет. Всегда остаётся какой-то недостаток, недоделанный кусочек работы, сгусток хаоса, напоминающий, что всё когда-то сложилось из него. Не пытайся этого понять. Несмотря на то, что ты задал вопрос, в этой жизни, в этой эпохе никому не дано найти на него ответа. Треугольник это настолько сложная тема, Настолько непонятный для твоего понимания объект, что ты и представить себе не можешь. Законы времени и пространства там не работают так, как работают на всей земле. Может, тебе повезёт, и с тобой ничего не случится. Может, ты попадёшь в другой мир. Может, проживёшь один день, а по меркам времени земли пройдёт больше 100 лет. А может, ты состаришься и умрёшь за несколько мгновений. Кто знает? Хаос по своей природе непредсказуем. Ладно, хватит. Что будет со мной? Я предоставлен своей судьбе? Мои таланты останутся при мне? Конечно. Ты волен делать все, что захочешь. Твои таланты, повторяю второй раз, останутся при тебе, но ты увидишь, что в этом мире более слабый энергетический фон, и ты будешь несколько ограничен как в магии, так и в обращении. Если хочешь, я могу вернуть тебя в авиал. Совершенное тобой — это истинный героизм, что бы ты лично о себе не думал, и поэтому достоин вернуться, если попросишь. Нет, покачал я головой. Я хочу увидеть свою семью. Хочу вернуться домой. Хочу, чтобы они знали, что я жив и здоров. Хочу обнять и утешить их всех. Я грустно посмотрел на хранителя. Даст судьба, когда-нибудь вернусь в Авал, но не сейчас. Очень хорошо, мой подопечный. Тогда спи. Тебе понадобится много сил для того, чтобы вернуться. Когда ты очнёшься, меня уже не будет. Так надо. Тебе было слишком много открыто и показано, и дальше тебе придётся действовать самому. Но я не прощаюсь с тобой, я всегда буду рядом. Помни это. Он погладил меня по голове, и мои усталые веки смежил блаженный сон.